Голос у него был тонкий и пронзительный. Играл он уверенно и пел тоже. Видно было, что он по-настоящему умеет играть и петь и не стесняется своего голоса. Вокруг него собрались все, кроме Ванючки, который продолжал рисовать. И я вернусь к меду и к тебе. -рю -рю -рю. Выводил фокусник трагичным фальцетом, раскачиваясь над гитарой и сам себе подпевал встряхивал волосами и отрешенно смотрел в стену в конце песни голос его совсем охрип а глаза увлажнились следующую песню он только играл и даже объявлять ее не стал третью песню он назвал танго смерти и на ней в первый раз сбился кузнечку от песен фокусника стало грустно остальным как ему показалось тоже еще я на скрипке умею сказал фокусник разделавшись с танго смерти и на трубе и на аккордеоне, немножко Когда только успел, удивился волк. Фокусник скромно потренькал струной. Да вот так, успел. Самодовольство вдруг исчезло с его лисьего личика, оно жалобно скривилось, и фокусник отвернулся. Вспомнил что-то наружное, подумал кузнечик. Что-то хорошее. Ему стало жалко фокусника, и он попросил. Покажи фокус с платком. Тот твой, самый лучший. Фокусник зашарил по карманам. «Не всегда получается», — предупредил он. «Мало тренируюсь». Вонючка отъехал от стены и с интересом уставился на фокусника. За его спиной в отведенном ему углу открылось что-то страшное с вывороченными ноздрями, пупырчатое и пучеглазое. Все сразу увидели это что-то и забыли про фокусы. Фокусник перестал искать платок. «Это кто?» — спросил волк в ужасе. «Ты кого нарисовал?» «Гоблина!» — радостно сообщил Вонючка. — В натуральную величину. Правда, хорошенький? — Да, — сказал Горбач. — Прямо хоть завешивай. Вонючка щелотый комплиментом. — Нет, правда? — спросил он. — Кровь стынет. — Точно, стынет, — согласился Горбач. — А еще сильнее остынет, если забрести в тот угол ночью с фонариком. Ванючка захихикал. — Покажи, как делать сок, — попросил его красавица, протягивая апельсин. Ванючка схватил его и быстро очистил, разделил на дольки и, давясь объяснила торопевшему оторопевшему красавице. «Маловато тут для сока, но лучше просто так съесть». Он великодушно протянул красавице одну мокрую, раздавленную дольку. «Ешь, это полезно. Куча витамина С».